Старик замолчал надолго и, видимо, погрузился в раздумья. Временами он устремлял пристальный взгляд на Мидльтона, как будто желая что-то сказать ему. Но какое-то внутреннее чувство удерживало его. Молодой человек заметил его нерешительность и спросил его самым ободряющим тоном, нет ли у него еще какого-нибудь желания. «У меня нет родни на всем белом свете». — ответил траппер. — Когда я умру, род наш окончится. Мы никогда не были вождями, но, надеюсь, нельзя отрицать, что мы всегда были честными и полезными по-своему. Отец мой похоронен вблизи моря, а кости его сына побелеют в прериях. — Назовите место, и ваши останки будут положены рядом с останками вашего отца, — перебил мидлтон «Нет, нет, капитан. Оставьте меня спать. Где я жил? Вдали от шума поселений. Но я не вижу необходимости, чтобы могила честного человека была скрыта, словно индейц в засаде. Я заплатил одному человеку за то, чтобы он обтесал камень и высек на нем надпись в изголовье места упокоения моего отца». Это стоило... 12 бобровых шкур, и как искусно и оригинально был выточен этот камень. Он говорил всем проходившим, что тут лежит тело христианина. Там говорилось, как он жил, сколько ему было лет, поминалось и о его честности. Когда мы покончили с французами в старой войне, я совершил путешествие, чтобы посмотреть, все ли исполнено как следует и рад, что могу сказать, что рабочий сдержал свое слово. «И вам хотелось бы иметь такой же камень на своей могиле?» «Мне?» «Нет, нет, у меня нет другого сына, кроме твердого сердца, а индеец мало знаком с правилами и обычаями белых. К тому же я его должник, так как сделал так мало с тех пор, что жил в его племени». Ружье могло бы окупить такой расход, но я знаю, что мальчику будет приятно повесить его в своем зале, так как он видел, сколько оленей и птиц убито выстрелами из этого ружья. Нет-нет, ружье должно быть послано тому, чье имя выгравировано на земле. Но есть человек, который охотно доказал бы свою привязанность к вам исполнив то, чего вам хочется. Человек, который не только обязан вам избавлением от различного рода опасностей, но унаследовал еще долг благодарности от своих предков. Камень будет поставлен на вашей могиле». Старик протянул свою исхудалую руку и с благодарностью пожал руку Мильтона: « «Я думал, что вы охотно сделаете это». «Но мне было совестно просить вас», — сказал он, «потому что вы не родня мне. Не ставьте на камне хвастливых слов только имя, год и число, когда умер, да еще что-нибудь из святой книги, ничего больше. Мое имя не совсем затеряется на земле, мне ничего больше не нужно». Медльтон изъявил свое согласие, Наступило молчание, лишь изредка прерываемое отрывистыми словами умирающего. По-видимому, он окончил свои счеты с миром и ожидал только последнего призыва, чтобы покинуть его. Мидльтон и «Твердое сердце» расположились по сторонам его, грустно и озабоченно следя за изменениями его лица. Изменение было не особенно заметно в продолжении двух часов. На его поблекшем старческом лице лежало выражение покоя, полного достоинства. Время от времени он произносил несколько коротких слов в форме совета или предлагал простые вопросы о тех, судьба которых еще продолжала интересовать его. Во все время этого торжественного, тревожного периода все члены племени с поразительным терпением и сдержанностью оставались на своих местах. Когда старик говорил, все наклоняли головы, прислушиваясь. А когда слова были произнесены, дикари, казалось, размышляли о их мудрости и пользе, которую могут принести эти слова. По мере того, как пламя приближалось к угасанию, голос старика замолчал. Были мгновения, когда находившиеся вблизи него сомневались, принадлежит ли он еще к числу живых. Миддлитон, наблюдавший за каждым мимолетным движением его изнуренного лица с интересом проницательного наблюдателя человеческой природы, смягченным нежной привязанностью, воображал, что может прочесть все движения души старика в его строгих чертах. Может быть, то, что просвещенный воин считал самообманом, вытекавшим из заблуждений, действительно имело место, ведь никто никогда не возвращался из неведомого мира, чтобы объяснить, как и каким образом он впервые проник в его страшные пределы. Не претендуя на объяснение того, что навсегда останется тайной, и для мудрых умов мы... Просто передадим все факты. Траппер оставался почти неподвижным целый час. Он только иногда закрывал и открывал глаза. Когда он открывал их, взор его устремлялся, словно прикованный на облака, заволакивавшие западную часть горизонта и отражавшие в своих красивых очертаниях всю прелесть великолепного заката. «Час заката». Мирная тишина летнего вечера. События, совершившиеся в этот час. Все наполняло души зрителей торжественной грустью. Мидлтон, погруженный в раздумие о странном положении, в котором находился в данную минуту, внезапно почувствовал, что рука, которую он держал, сжала его руку с необычайной силой. И старик, поддерживаемый с обеих сторон друзьями, встал во весь рост. Он обвел взглядом всех присутствовавших, как бы приглашая их прислушаться. Потом красиво поднял голову по-военному и голосом, слышным для всего многочисленного собрания, проговорил. «Здесь». Неожиданные движения, величественное смиренное выражение, так странно смешивавшиеся на лице Трапера, вместе с ясным и необыкновенно сильным тоном его голоса, вызвали короткое замешательство среди всех присутствовавших. Когда Миддлтон и твердое сердце, невольно протянувшие руки, чтобы поддержать старика, повернулись к нему, они увидели, что он уже не нуждается в их помощи. Они печально опустили на сиденье тело старика. Лебелафр встал, чтобы сообщить племени о кончине старика. Голос старого индейца казался чем-то вроде отголоска из того невидимого мира, в который только что отлетела смиренная душа трапера. Храбрый, справедливый и мудрый воин «Ушел по пути, который приведет его в благословенные земли его народа», — сказал он. Когда голос Уиконды призвал его, он был готов к ответу. «Идите, дети мои, помните справедливого вождя бледнолицых и очищайте от терней ваши пути». Могила была вырыта под тенью благородных дубов. До настоящего времени поуни волки тщательно оберегают ее и часто показывают путешественникам и торговцам место, где спит справедливый белый человек. В надлежащее время на могиле был поставлен камень с простой надписью Какой желал Траппер. Миддлтон решился только прибавить слова: Пусть никогда не скромная рука не потревожит его останков.